«Что за народ здесь жил?» — спросил Брута. «Понятия не имею». «А какому богу они поклонялись?» «Тоже не знаю». «Статуи высечены из гранита, но гранита поблизости нигде нет». «Значит, они были очень набожными и притащили его откуда-то». «А алтарная плита испещрена канавками». «О, чрезвычайно набожные были люди». Эти канавки предназначены для стока крови. «Ты действительно думаешь, что здесь приносили в жертву людей?» «Я не знаю. Мне просто не терпится убраться отсюда». «Почему? Здесь есть вода и прохладно». «Потому что здесь жил Бог. Могущественный Бог. Ему поклонялись тысячи людей. Я чувствую это, понимаешь? Это сочится из стен». Еще один великий бог. Обширны были его владения и могущественно слово. Армии шли вперед во имя его и побеждали и сражали противника и все такое прочее. А теперь никто, ни ты, ни я, никто не знает, что это был за бог, как его звали, как он выглядел. Львы ходят на водопой в святое место, а эти мохнатые существа на восьми ногах заползают за алтарь. «Кстати, одно из них сидит у твоей ноги, такое с усиками, как ты их называешь. Теперь ты все понимаешь?» «Нет», — ответил Бруто. «Ты не боишься смерти? Ты же человек!» Бруто обдумал вопрос. В нескольких футах стоял Ворбис и тупо смотрел куда-то вверх. Он очнулся, просто не говорит. «Кого это волнует? Я тебя не о нем спрашивал». «Ну, иногда, когда я дежурю в катакомбах, в таком месте воли неволей боишься. Я имею в виду все эти черепа, кости. И в книге говорится, вот и всё! с горьким торжеством в голосе произнес Ом. «Ты не знаешь». «Это и только это удерживает вас от сумасшествия. Неуверенность, надежда на то, что в конечном счете все будет не так уж плохо». Но с богами дело обстоит иначе. Мы как раз знаем. Слышал историю про воробья, летящего через комнату? Нет. Не может быть, ее все слышали. Но не я. О том, что жизнь похожа на летящего по комнате воробья. Снаружи сплошная темнота, а он летит по комнате. И это всего лишь один краткий миг тепла и света. А окна открыты? Спросил брута Ты можешь представить себе, каково быть этим самым воробьем и знать о темноте все? Знать, что потом вспоминать будет нечего, кроме этого момента тепла и света. Не могу. Конечно, не можешь. А это очень похоже на жизнь Бога. Что же касается этого места, это морг. Бруто окинул взглядом древний мрачный храм. «А ты знаешь, каково быть человеком?» Голова Ома на мгновение спряталась в панцире. По-другому пожимать плечами он не умел. «По сравнению с Богом, очень просто. Рождаешься, соблюдаешь некоторые правила, делаешь то, что говорят, умираешь, забываешь». Мруто пристально смотрел на него. «Я не прав?» Мруто покачал головой. Потом встал и подошел к Ворбису. Дьякон послушно напился из протянутых рук Бруты. Его словно выключили. Он ходил, он пил, он дышал. Или это был не он. Что-то управляло им. Например, его тело. Темные глаза были открыты, но, казалось, они видят то, что Брута видеть никак не мог. Хотя создавалось впечатление, что этими глазами смотрит кто-то живой. Бруто был уверен, что если он уйдет, Ворбис будет сидеть на этих самых каменных плитах до тех пор, пока не упадет.